Глава одиннадцатая «Я с радостью выясню все, что вам надо», — с благодарной улыбкой заговорила Мару. Лей нервно дернула щекой, да и руку с рукоятью меча не убирала. Нашей единственной девушке в группе очень не нравилось появление этой странной девицы. «Перед тем, как мы примем окончательное решение, ребят, можно вас на два слова?» — попросил я. «Погодите. Окончательное? Мне казалось, что ты согласился» опешила девушка из союза нищих. «Мы команда, и все решаем вместе». Отрезал я, и мы с друзьями отошли чуть в сторону. «Надо ее прикончить», — настаивал Олей. «Скользкая. Она доставит нам много проблем». Я кивнул, соглашаясь с этим. Сам был того же мнения. Но если этот союз нищих хоть в половину настолько внушителен, как о нем она рассказывала, то с этой силой стоит считаться. Как минимум, она знала так много всего о моей биографии, что рука и впрямь тянулась к мечу. Проблема лишь в том, что ее убийство ничего не даст, как убийство одного бандита не положит конец всей банде. Если это не лидер, разумеется, а она вряд ли лидер. «Мор, тебе правда нужны эти сведения?» — спросил я. Он кивнул. «Я и отправился во внутренние витки в надежде найти этого человека». Она, правда, может быть полезна, — вступился за нее Луй. Достаточно просто не афишировать способности Нейта. «Проще сказать, чем сделать», — покачала головой Лей. «Если нас вдруг нагонит кто-то уровня шестой или даже пятой ступени, ему и так придется драться в полную силу». «Да, ребят, я понимаю», — помрачнел Мор. «Я выясню это другим способом». Я вздохнул. Мор был мне другом и не раз выручал. Без него я бы не смог занять первое место в отборочном экзамене в школе Багрового возмездия. «Не думайте обо мне», — сказал я им. «Если она нужна Мору, я не возражаю. Но придется сильно себя ограничить. Никакой двери, никаких перемещений. Да и, по правде говоря, у меня тоже есть пара вопросов к ней». «Значит, три за, одна против», — подвел итог Луй. Лей явно не горела желанием соглашаться. Как хотите, сдалась она, но если она нас подставит, вы еще пожалеете, что не прикончили ее сегодня. Если подставят, прикончим потом, получив то, что хотим узнать, справедливо заметил я. Или вообще избавимся по дороге, добавила лей. Вот уж не думал, что ты такая кровожадная, нахмурился Луи, по-новому взглянув на девушку. Мне просто не нравятся люди, лезущие в чужие секреты. Лей бросила на сидящую у костра девушку презрительный взгляд. «Когда я была маленькой, не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не пытался выяснить что-то о моем отце. Она из таких. Не ведитесь на эту приветливую улыбку. Она использует нас и бросит на растерзание врагам». Да уж, неприятная ситуация выходит. На этом обсуждение и закончилось. Лей осталась при своем, но не стала препятствовать. Лишь сказала, что если Мару сделает что-то подозрительное, она ее прикончит. И впрямь кровожадность. Раньше Лей была гораздо мягче, хоть и отстраненно холодна. Может, так на нее повлияла смерть? Хорошо, Мару. Ты можешь пойти с нами до владений дома Контор. Но там наши пути разойдутся. Это если только вы не передумаете, поняв, насколько я полезна. Сомневаюсь, но имею в виду. Если ты нас предашь, заведешь в ловушку или подставишь, я тебя достану. Даже не сомневаюсь. Мару больше не улыбалась, став предельно серьезной. Я видела, что ты сделал с Хайтомом из-за сестры. Уж я-то точно знаю, что твоим врагом становиться не стоит. Она знает о Хайтаме. Кто еще об этом знает? — Значит, это и впрямь ты, — обрадовалась она. — Никто. Совершенно никто. Реально. Я поморщился и укорил себя за длинный язык. Идиот. В следующий раз буду следить за тем, что говорю. Тебя ничто не связывает с тем типом. Это было лишь мое предположение. Просто то, что случилось с твоей сестрой, было скверно. И по слухам, именно Хайтом лишил Мию Крейн ног и руки. Просто ты не из того типа людей, что оставили бы это безнаказанным. Сообщишь это ордену. А, Арден покачала она головой мне же лучше так тебя называть мне нет дела до этого ордена да и никому нет дела кроме самого этого ордена и повторюсь мы торгуем только той информацией которой считаем нужной и запомни мы никогда не продаем друзей союза нищих никогда спроси любого нищего и он скажет что если ты помогаешь нам мы помогаем в ответ таков принцип нашей жизни И уверяю тебя, если благодаря тебе я поднимусь, то твои секреты так и останутся нетронутыми на наших полках, а твои враги будут получать ложные сведения. — Складно говоришь, — фыркнул я, — но я все еще тебе не верю. — И зря. Так что вы хотите узнать? Я дам запрос в ближайшем городе, а дальше посмотрим, как пойдет. — Мор, — я обратился к другу. — Ну, немного замялся он. Я знаю, что это может прозвучать немного глупо, но я ищу злого духа. — Злого? Духа? — переспросила Мару, удивленно вскинув бровь. — Да, он носит простое темное ханьфу, дорожное и поношенное, соломенную шляпу, а его лицо, оно словно улыбающийся череп с полыхающими огнем глазами. Понимаю, что это звучит странно, и вы все думаете, вовсе нет прервала его девушка. Я прекрасно знаю, о ком ты говоришь. Правда? Обрадовался Мор. Ага. Это демонический странник. Уж очень колоритный, малый, чтобы о нем не слышать. Кто он? спросил уже я. Демонический мастер? Но даже среди них уж очень своеобразный. Одиночка. Уровень силы примерно четвертая или третья ступень. Его прозвали странником, потому что он никогда не сидит на одном месте. Никто не слышал о его логове или предпочтениях. Он почти никогда не появляется в одном месте дважды. Вечно в пути. — Говоришь, он убил твоего дедушку? — Последний вопрос был задан Мору. — Да. — Давно? — Не уверен. У меня плохо со временем, но думаю, что года четыре назад. Может, чуть больше. — Любопытно, — хмыкнула Мору. — У меня вообще нет сведений о том, что демонический странник? Бывал во внешних витках. Отчеты нужно дополнить. Если ты хочешь сведения о нем, то сразу расстрою. Для нас он одна сплошная загадка. Мы не знаем ни его целей, ни его способностей. Он время от времени убивает простых людей, но не похоже, что делает это ради какого-то ритуала, как другие демонические практики, но при этом не трогает других. У нас хватало свидетелей из обычных людей, а вот воинов он обычно убивает. Полагаю это для того, чтобы скрыть свои техники. Обычные люди зачастую не способны опознать техники, а порой даже увидеть их. А найти его сможете? Возможно, ⁇ кивнула она. Но это будет сложно и затратно. Это не просто попросить сведения, что уже есть. Это разыскная работа, причем уровня крупных кланов. Если нужно, мы найдем его, но не за бесплатно. Извини и во сколько это встанет лей даже не попыталась скрыть презрение в голосе тысяч сто пятьдесят небесных спиров может больше говорю же для такого нужна слаженная работа в целой куче мест он призрак появляющийся то в одном витке то в другом а моего статуса недостаточно чтобы запросить такую работу но как я сказала я могу достать информацию о всех его последних перемещениях если нужно а смысл Вмешался Луи. Ты говорила, что он в лучшем случае четвертой ступени. Мы едва с Роккасуном справились, и то только благодаря Нейту, а он был седьмой. Мор, даже если ты его сейчас найдешь, то только погибнешь. Да, нехотя признал он, значит, вначале я должен стать гораздо сильнее. Хороший настрой, здоровяк! Лей, при виде воодушевившегося Мора, немного смягчилась. — Тогда пока отложим этот вопрос, — решил я. — Мор, когда станем сильнее, найдем его и разберемся, кем бы он ни был. Мор улыбнулся и показал мне большой палец. — Ну, а ты что хотел узнать? — теперь Мару смотрела на меня. — Ты ведь и сам хотел что-то спросить, верно? — Да. Мне нужны две вещи. Слушаю. Первое. Я ищу человека по имени Мирион. Он воин и, скорее всего, уже не молодой. Может быть, принадлежит к одному из кланов в первом витке. Возможно, даже в самой небесной столице. Мирион из небесной столицы. Возможно, это будет сложно. А мне казалось, что ваш союз знает все, — съязвил Лей. Слушай, милочка, ты хоть знаешь, сколько людей живет в небесной столице? — Понятия не имею. — Два миллиарда. Тут в лагере повисла гробовая тишина, и мы все удивленно таращились на девушку. — А миллиард — это много? — спросил Мор. — Невообразимо, — тихо ответил Луй. — В Варандаре чуть больше миллиона жителей. — В две тысячи раз больше? Даже у меня эти значения вызвали легкий шок. Я просто физически не мог вообразить такое количество людей. Как возможно, чтобы город вмещал такое количество людей? Как вообще он способен себя прокормить? Небесная столица — это и есть первый виток. От и до. А вот как обеспечивать такое количество людей — совершенно другой вопрос. Хороший вопрос. Ответ? Отбором у других, — закончил я за нее. А, да, верно. Внешние витки существуют именно для того, чтобы кормить всю эту массу людей. Есть продуктовые налоги с провинцией, но некоторые провинции себя-то едва могут прокормить, что уж говорить про столицу. То есть небесная столица живет на том, что отнимает у других провинций, — изумился Луй. А вот для меня это не было открытием. Я и так это знал. Просто был удивлен открывшимися числами. Я знал, что в первом витке живет больше людей, но чтобы настолько. — А сколько вообще живет людей? — спросил Мор. Ну, мы не можем считать нижние витки и демонов. Если говорить именно про внешние и шесть внутренних, то... Мару задумалась. Миллиардов пятьдесят. Около двух на внешних витках, остальные рассеяны по всей площади шести витков. Получается, что небесная столица не такая уж большая, если смотреть на мир. Хмыкнул Мор. Пятьдесят же намного больше двух. Да, кивнула Мару. Но вот для примера... Представь себе поле и маленькую комнатку гостиницы и возьми человек десять. Тесно ли десятерым в комнате? Думаю, да. А в поле? Нет, можно же разойтись. Вот именно. Наш мир на самом деле очень большой. Если идти не техникой шагов, а не торопливым шагом, то третий виток ты за всю жизнь не пройдешь. Его ширина больше сорока тысяч километров. И это если идти от четвертого ко второму — напрямую. А если идти вдоль границы, то... Ух! Но зон с подходящим климатом на самом деле не так много. Четвертый виток, по большей части, одна огромная безжизненная пустыня. Третий, пятый и шестой заселены тоже достаточно плотно, но не везде можно вести земледелие. А второй — одни сплошные скалы и горы. Они словно естественный барьер для всех, кто хочет попасть в небесную столицу. — Вижу, вы так себе подготовились к путешествию по внутренним виткам, — с досадой подытожила девушка. — В библиотеке очень мало книг по внутренним виткам. — Разумеется, потому что тут и так народа хватает. Внешние витки нужны, чтобы кормить внутренние. У вас самый приятный климат, даже зимы нет. — Зимы? — не понял Мор. — Это когда становится холодно, — пояснила ему Лей. — Мне доводилось слышать о таком. — Значит, тут есть зимы? — Ага. Сейчас поздняя весна, вам повезло. Но зимой тут земледелием не позанимаешься. Пятый виток, куда вы направляетесь, в этом плане самый комфортный. Много зелени, зима мягкая. Тут хуже. — Мы немного отклонились от темы, — решил я их прервать. — Обсудим внутренние витки в другой раз. — Да, у нас еще будет куча времени на это, — согласилась девушка. Мирион, первый виток, я поняла. Я бы мог сказать про возвышение, но едва ли это что-то даст сейчас. Мирион мог еще не выйти на тот уровень силы, о котором говорил, и быть, к примеру, пятой ступени, или вообще шестой. Приложу все силы, но... Это тоже будет стоить денег. Возможно. Я приложу усилия, чтобы не стоило, но если бы ты дал больше ориентировок, было бы проще. Возможно, клан или какие нибудь черты внешности я тебя понял тогда второй вопрос мне нужно все что вы знаете о храмах посвященных рю джайтану дракону горного источника я немного не таких вопросов ожидала но ладно звучит несложно есть среди наших специалистов по фольклору и древним легендам а могу я узнать зачем тебе это нет зануда буркнула на себе поднос «Еще что-то нужно?» Я глянул на друзей, но те лишь помотали головами. «Нет», — подытожил я. «Но если вдруг что-то понадобится, непременно дадим тебе знать». «Вот и славно. Надеюсь, мы поладим». «Время покажет».